Перевернула лист журнала, и взгляд как будто задержала. Но взгляд был темен и тягуч, она не видела страницы. Вдруг из-под дрогнувшей ресницы блестящий вылупился луч, и по щеке румяна смуглой, играя, покатился круглый алмаз. «О чем же вы, о чем, скажите мне?» Она плечом пожала и небрежно стерла блистание этой слезы немой. и тихим смехом вздохнуло с горла сама не знаю ми...